Глава пятидесятая. Поединок. Энджи. Рей. Чтобы успокоить мужа, я обняла его, прижавшись к нему всем телом. Сильные руки тут же обхватили меня за спину. Мы справимся. Что-нибудь придумаем. Нападение! К нам на дикой скорости подлетел встревоженный войс с оружием в руках. Босой взъерошенный, с голым торсом и в черных брюках. Он примчался в чем был, услышав грохот удара об стену. Я смущенно отвернулась, стараясь не пялиться на его впечатляющий, рельефный пресс, который и так потряхивает от древности. Жука прибил, сквозь зубы процедил Рей. Большого, наверное, хмыкнул Тиран, оценив размер вмятины на стене. Опустив оружие, он переводил взгляд Стана на нас насрэм и обратно, пытаясь понять, что тут произошло. Нас атакуют? К нему подскочили двое его подчиненных. Лицо одного из них было перепачкано зубной пастой, а второй, как и войс, был босиком. «Нет, ложная тревога. Рейнер Чусика прихлопнул», — с иронией Тиран, кивком отпуская своих сотрудников. Те быстро ретировались в свои гостевые комнаты. «Позвольте обратиться», — как в армии спросил Ретан. «Говорим», — мрачно буркнул муж. «Рей, вы, то есть ты, сейчас сильно напряжены». «Напряжен. И расстроен. Вам нужно сбросить пар. То есть тебе. Предлагаю устроить сейчас со мной спарринг. Станет легче», – мягко заявил парень. «Ну да», – нервно рассмеялся Рей. «Привел раба в дом и тут же его избил. За кого ты меня принимаешь?» «Вам не удастся побить меня», – невозмутимо парировал Тан. «Вы же хотели проверить уровень моей боевой подготовки, так? Почему бы не сейчас?» И это правда, тяжело вздохнул Рей. По крайней мере, я смогу доказать свою полезность для вашей семьи. Вам будет проще смириться с моим постоянным присутствием возле Энж, зная, что рядом с ней круглосуточно тот, кто способен ее защитить. Отметил парень. За одно и напряжение снимете». Снимешь. Я хочу на это посмотреть, заинтригованно заявил Тиран. Не возражаю принял решение Рей. «Спортзол там!» Махнул он рукой вдоль коридора в сторону противоположную кухни. Нешек успел умотать куда-то по своим делам, а я пошла вместе с мужчинами, встревоженная предстоящей дракой. Мне было и интересно, и страшно одновременно. Не хотелось, чтобы Рей и Тан били друг друга, но в то же время было любопытно увидеть их в бою. «Победит тот, кто первый уложит соперника на лопатки!» скомандовал Рей, на ходу стаскивая с себя комзол и рубашку, после чего скинул ботинки и носки. Тан последовал его примеру. Одежда парней была накинута на тренажеры у входа, и Рей с Таном встали посреди тренировочного зала, облаченные лишь в брюки. Скажу честно, я залипла на этой картине. Мало того, что меня войс своим накачанным торсом из душевного равновесия выбивает, так еще и эти двое красавцев «Может, вы ограничитесь битьем груши? Меня все сильнее терзали сомнения, стоит ли допускать ситуацию до драки. Но там, на скорость, кто больше ударов нанесет за минуту». «Не волнуйтесь, госпожа, Энджи», — быстро поправился там, — «все будет хорошо», — прозвучало убедительно. «Я боец, родная, и спарринги для меня обычное дело. Я постараюсь не сильно калечить этого типа», — заверил меня муж. «Не стоит сдерживаться, Рэй!» – покачал головой Тан. «Бейте в полную силу!» «Бой!» – громко скомандовал войс, и начался такой поединок, что у меня округлились глаза от восхищения. «Никогда не видела настолько изумительной техники боя. Все киношные драки в самых навороченных боевиках, в блокбастерах, были лишь бледной тенью того, что я наблюдала сейчас». Движения обоих мужчин были молниеносными, отточенными до совершенства. Блоки, удары, подсечки, уклоны. Глаза не успевали уловить каждый маневр. Это было красиво и завораживающе. Рэй умудрился нанести несколько мощных ударов по корпусу Тана. Но у меня возникло впечатление, что тот ему это просто позволил. Дал использовать себя в качестве груши для битья, чтобы Рэй выпустил пар. «Все хорошо?» – тихо спросил бдительно наблюдающий за мной Тиран. «По-моему, он больше смотрел не на спарринг, а на меня». Мягко приобняв за талию, он отвел меня подальше от эпицентра мощного урагана из дерущихся. Сейчас мы с ним стояли у одной из тем. «Да», – кивнула я, переживая за парней. Время шло, но ни один из них не желал сдаваться. «Присядьте, Энджи, это может затянуться надолго». Не дожидаясь ответа, Тиран заботливо усадил меня на кожаную скамью, примостился рядом на пол и даже снял с моих уставших ног туфли. «Рэй замечательный боец. Но и Тан не хуже. У обоих отлично поставлена техника. Оба профи, это видно. Анмар попытался сейчас провести удушающий захват, но Тан успешно вывернулся», – комментировал происходящее войс. «Скажите, Тиран...» «А есть ли способ увеличить время, в течение которого раб может обходиться без хозяина?» Поинтересовалась я у знающего человека. «Да, есть специальные артефакты, с помощью которых можно оставлять раба одного даже на 12 часов, без последствий для него». Обрадовал меня мужчина. «Но они очень дорогие, поэтому их редко кто использует». «Ясно. Значит, способ все-таки есть. Отлично. Как вы думаете, кто победит?» Тихо спросила я. «Конечно, Рэй!» Снисходительно посмотрел на меня Тиран. «Тан умный парень. Он проиграет специально в любом случае. Его цель продемонстрировать свои навыки, в том числе вам, и дать Рэю снять напряжение в поединке. Он не станет ущемлять гордость хозяина. Лорд Анмар будет крайне обидно проиграть на ваших глазах, и Тан это понимает». «Может, пускай они тогда закончат без меня?» Тяжело вздохнула я. Поднимаясь, Взяв с пола туфли, я босиком отправилась в спальню. «Я вас провожу», — кинулся за мной Тиран. Бой прекратился в ту же секунду. «Ничья», — протянул руку сопернику Рей и тут ее пожал. Я была уже в дверях спортзала, когда муж подхватил меня на руки и понес в нашу комнату. «Тан, все равно выбери одну из комнат на втором этаже. Прими там душ, отдохни. И через час приходи в нашу спальню». Скомандовал Рей. Как прикажете. Безропотно согласился Танрен.